Глава 51. Саид, Август и Кирстен ушли от лежащих на дороге тел и продолжили медленно шагать в сторону аэропорта. Собака пророка последовала за ними, держась на расстоянии. Когда они устроили небольшой привал, чтобы перевести дух, пёс уселся неподалёку. Лули позвала Кирстен. «Лули!» Она бросила ему кусок сушёной оленины, и пёс поймал его в полёте, а потом подошёл и дал почесать ему голову. Кирстен пробежала пальцами по густой шерсти. Затем они вновь выдвинулись в путь, и Лули уже держался рядом с Кирстен. Через полмили дорога свернула к кромке леса. и показалось массивное здание терминала. Двухэтажный монолит из бетона и стекла, поблёскивающий над океаном парковки. Кирстен понимала, что за ними уже наверняка наблюдают, однако не улавливала вокруг ни движения. Пёс вдруг заскулил и задрал нос. «Чуешь запах?» — спросил Саид. «Олени жарят», — отозвался Август. Дорога впереди разделилась к зоне прилёта, к зоне вылета и к парковке. «Куда пойдём?» «Давайте притворимся, что можем свалить с этого континента». Саид в последний раз был в аэропорту за два месяца до катастрофы, когда вернулся домой из Берлина, где навещал родственников, и приземлился в Чикаго, в аэропорту О'Хара. «Пойдём к вылету. Они подошли к двухэтажному павильону с вращающимися дверями из стекла и металла. Рядом поблескивал городской автобус. Когда путники оказались в ста ярдах от входа, раздались три коротких свистка, и из-за автобуса вышли часовые мужчины и женщина с опущенными арбалетами. "Просим прощения за оружие", добродушно произнёс мужчина. «Таковы меры предосторожности, поэтому...» Он осёкся, сбитый с толку. Арбалет его напарницы грохнулся на асфальт, а она сама уже бежала к новоприбывшим, смеясь и выкрикивая их имена, пытаясь обнять всех троих одновременно. В тот год в аэропорту Северн-Сити проживало 320 человек, больше, чем Кирстен когда-либо встречалась. Август повёл Саида в местный лазарет, а ещё не пришедшая в себя Кирстен прилегла в палатке Чарли. К началу второго года обитатели аэропорта устали любоваться друг на друга, пусть и не хотели ночевать слишком уж раздельно. Поэтому они соорудили вдоль зала «Б» два ряда палаток размером примерно 12 на 12 футов. Забрав из местных кабинетов степлера Люди прикрепили к рамам, сколоченным из веток, простыни. Да, шли споры, как лучше использовать гору простыней, раздобытых в гостиницах, но уж очень всем хотелось немного личного пространства. В палатке Чарли и Джереми стояли кровать, две пластиковые корзины для одежды и для детских пелёнок, музыкальные инструменты. Сквозь ткань проникал мутный свет — Лули тоже втиснулся в палатку и лёг рядом с Кирстен. «Ужасно жаль Дитера», — вздохнула Чарли. Август рассказал. «До сих пор не верится». Кирстен хотела закрыть глаза, но боялась того, что ей может присниться. «Здесь где-нибудь есть татуировщик?» Чарли легонько коснулась пальцами её запястья, двух чёрных ножей, нанесённых на кожу с разницей в два года. «Сколько?» «Один. Лучник на дороге. Татуировщик живёт в самолёте люфтганзы Завтра вас познакомлю». Кирстен смотрела, как с другой стороны свода палатки ползёт муравей. Крошечная тельце и невидимые точечки ножек. «Я в последнее время думаю о той детской», — произнесла она. Несколько лет назад Кирстен, Чарли и Август обыскивали огромный загородный дом около устья реки Сент-Клэр. В дом явно забирались, и не раз, но уже годами или даже целое десятилетие он стоял нетронутым и пыльным. Наконец Август сказал, что пора возвращаться к симфонии. Кирстен поднялась на второй этаж в поисках Чарли и обнаружила её в бывшей детской. Чарли глазела на фарфоровый чайный сервиз для кукол. Кирстен позвала, но она даже не повернулась. «Чарли, нам пора», — сказала Кирстен. «До симфонии миля пути». Подруга словно ничего не услышала. «Ладно», — продолжила Кирстен и кивнула в сторону аккуратно расставленных на миниатюрном столике чашечек. «Давай заберём его с собой». Чарли не ответила, по-прежнему зачарованно, глядя на сервиз. Снизу донёсся голос позвавшего их Августа, и Кирстен вдруг ощутила, что из угла комнаты за ними кто-то наблюдает. Там никого не было, в комнате вообще ничего не осталось, кроме столика и детского кресла-качалки в том углу. Но тогда почему сервиз стоял так аккуратно? когда по всему разграбленному дому царил беспорядок. Вновь бросив взгляд на столик, Ирстон поняла, что на сервизе нет пыли. Единственные следы на полу принадлежали им с Чарли, да и сама Чарли стояла слишком далеко, чтобы дотянуться до сервиза, чья маленькая ручка расставила эти кукольные чашечки. Было легко представить, что кресло покачивается совсем чуть-чуть. Кирстен старалась не смотреть на него. Она поспешно сгребла крошечные чашки и блюдца в наволочку. Чарли всё так же молча наблюдала. Затем Кирстен сунула свёрток в её рюкзак и, схватив подругу за руку, потянула вниз, наружу, на заросшую лужайку. Только там, под тёплым майским солнцем, Чарли моргнула и постепенно пришла в себя. «Та детская, просто странность», — произнесла Чарли сейчас, спустя все эти годы, в своей палатке на территории аэропорта. «Очередная странность в полной странности жизни». Не знаю, что тогда на меня нашло. «Всего лишь?» «Мы уже сто раз обсуждали». В комнате, кроме нас, никого не было. Сервиз был чистым, без пыли. «Ты хочешь знать, верю ли я в привидения?» «Не знаю. Наверное. Хочу». «Не верю, конечно. Только представь, сколько бы их летало вокруг». «Да», — произнесла Кирстен, — «именно так». «Закрывай глаза». — пробормотала Чарли. — Я с тобой посижу. Постарайся заснуть. Вечером август Чарли и шестой гитарист устроили музыкальный концерт. Саид, чьи раны очистили и перевязали, спал в лазарете на первом этаже, в зоне выдачи багажа. Чарли играла на виолончели, закрыв глаза и улыбаясь. Кирстен стояла позади толпы зрителей и старалась сосредоточиться на звуках. Но музыка всегда её расслабляла, и мысли текли сами по себе. Дитер. Пророк. Единственный встреченный человек, обладавший станцией 11. Лучник на дороге. Нож в его груди. Дитер в роли Тизея и сон в летнюю ночь. Дитер варит свой фальшивый кофе по утрам. Дитер спорит с ней о татуировках. Дитер в ночь, когда Кирстен познакомилась с ним в Огайо, когда ей было 14, а ему по 30, полжизни назад. В первую ночь в составе труппы у костра Дитер подал Кирстен ужин. Она чувствовала себя ужасно одиноко с тех пор, как умер брат и согласие симфонии взять ее к себе стало чуть ли не лучшим событием из всех, что с ней когда-либо случались. Кирстен помнила, что настолько переволновалась, что едва могла есть. Она помнила, как Дитер говорил с ней о Шекспире, о его работах, семье, истерзанной чумой жизни. «Погоди, это что, он болел чумой?» — спросила тогда Кирстен. «Нет», — ответил Дитер. «Я имею в виду, что она предопределяла его судьбу». «Не знаю, что у тебя с образованием. Ты знаешь, что такое предопределять?» «Да». И увидел я новое небо и новую землю. Кирстен отвернулась от света и музыки. Южная стена терминала — была почти полностью стеклянной, со следами детских ладошек где-то на уровне пояса. Начиналась ночь, и самолёты блестели под звёздами. Вдалеке переступали с места на место четыре коровы, которых загнали в погрузочный док. ли куры. Внизу что-то плавно скользнуло. В тенях охотилась кошка. Неподалёку от зрителей На скамейке сидел старик. Он сбрил волосы и носил на шее шёлковый шарф, завязанный мудрёным узлом. Кирстен не хотела ни с кем разговаривать, но заметила старика слишком поздно, и молча развернуться было бы невежливо. Поэтому она кивнула ему и опустилась на противоположный край той же скамейки. «Кирстен Реймонд», — старик говорил «Реймонд». с уже почти незаметным британским акцентом. «Я Кларк Томпсон». «Простите», — отозвалась она. «Нас ведь уже представили, разве нет? Вы согласились посмотреть мой музей?» «Да, мне интересно. Может, завтра?» «Сегодня я очень устала». «Понимаю». Некоторое время они оба молчали. Мне сказали, что скоро здесь будет симфония. Кирстен кивнула. Хотя без Дитера это уже другая симфония. Кирстен безумно хотелось спать. По полу зацокали когти. Лули нашёл хозяйку. Он сел рядом и положил морду на её колени. «Пёс вам очень предан. Он мой друг». Кларк прокашлялся. «За этот год я много общался с Чарли. Она упомянула, что вы интересуетесь электричеством». Он поднялся, опираясь на трость. «Понимаю, что вы устали, что последние несколько дней оказались тяжёлыми. И всё же, думаю, вам будет интересно кое-что увидеть». Мгновение поколебавшись, Кирстен согласилась. Она не имела привычки следовать за незнакомцами, но Кларк был пожилым и двигался медленно, а у неё на поясе висели три ножа. «Куда мы идём?» командный командно-диспетчерский пункт». «Наружу?» Кларк уже зашагал вперёд. Кирстен прошла за ним, сквозь стальную дверь неподалёку от входа в музей и спустилась в ночь по тёмной лестнице. Кругом пели сверчки. Мимо пролетела небольшая летучая мышь. Вблизи самолёты оказались куда больше, чем представляла Кирстен. Она разглядывала тёмные иллюминаторы, изгибы крыльев. Невозможно представить, что эти огромные махины когда-то поднимались в воздух. Кирстен снова увидела кошку. Та прошмыгнула мимо командный диспетчерского пункта, и тут же послышался писк пойманного грызуна. В самом пункте Кирстен первым делом попала в небольшое помещение, где сидел охранник. В дверях лифта отражались огоньки свечей. Дверь на лестницу подпирал камень. «Девять этажей», — произнёс старик. «Боюсь, путь не близкий». «Я не спешу». Кларк не стремился завязать разговор. Они просто медленно шагали вверх по тёмным ступенькам. Раздавался мерный стук трости. Кларк шумно дышал. На каждой площадке они останавливались, чтобы передохнуть. Однажды Кирстен даже чуть не заснула, пока дожидалась Кларка. Во время каждой подобной паузы пёс укладывался на пол и театрально вздыхал. Несмотря на открытые на всех этажах окна, безветренной ночью внутри было душно. «Я читал интервью, которое выдали несколько лет назад», — произнёс Кларк на шестом этаже. «Газет у Нью-Питоски?» «Да», — он вытирал лоб носовым платком. «Хочу завтра поговорить с вами об этом». На девятом этаже Кларк по-особому постучал тростью в закрытую дверь, и их впустили в восьмиугольное помещение со стеклянными стенами и рядами тёмных экранов, где за терминалом, тёмными очертаниями огородов и забором Наблюдали четверо вооруженных биноклями людей. Пёс принялся что-то вынюхивать. Находиться так высоко было непривычно. Концерт в зале C, кажется, уже закончился. Посмотрите туда, сказал Кларк. На юг. Вот что я хотел показать. Кирстен проследила за его пальцем и увидела место у горизонта, где звёзды смотрелись более тускло. «Появилось неделю назад», — пояснил Кларк. «Необычайно. Не знаю, как они добились таких масштабов». «Кто чего добился?» «Сейчас покажу». «Джеймс, можно нам телескоп?» Джеймс подвинул к ним треногу, и Кларк направил линзу на точку чуть ниже тусклой части неба. «Понимаю, что вы устали», — он настроил фокус непослушными пальцами. «Но, надеюсь, сейчас вы согласитесь, что не зря проделали такой путь». «Что там?» Кларк отошёл в сторону. «Всё готово. Ничего не двигайте. Просто смотрите». Кирстен послушно глянула в телескоп, однако не сразу поняла, Что открылось её глазам? Она отшатнулась. Невозможно. И всё же... Посмотрите ещё. Сеть из ярких точек вдалеке. Чётко видный на склоне холма город или деревушка, где улицы освещены электричеством. Глава 52. Кирстен смотрит в телескоп на поселение с электрическими огнями. В здании терминала Чарли и Август сидят у постели Саида в лазарете и рассказывают о концерте. Саид улыбается впервые за многие дни. В тысячи миль к югу от аэропорта Джован готовит хлеб в уличной печи. Теперь он редко вспоминает былую жизнь, хотя иногда ему снятся сцена и лежащий под блестящим снегом актёр, а ещё как он сам толкает магазинные тележки сквозь метель. Маленький сын играет с щенком у его ног. Мальчик, появившийся уже в новом мире. Его мать в комнате отдыхает с новорождённым ребёнком. «Фрэнк», — обращается к сыну Дживан. «Спроси у матери, голодна ли она?» Он достаёт форму с хлебом из печи, которая в прошлой жизни была бочкой для нефти. Сын бежит в дом, щенок следует по пятам. Стоит тёплая ночь. Неподалёку смеётся сосед. Ветерок приносит аромат горденьи. Дживан вот-вот спустится к реке, чтобы забрать охлаждающиеся в воде в старой банке из-под кофе мяса Приготовит бутерброды для своей небольшой семьи. Предложит немного хлеба соседям. Но пока он медлит, наблюдая за силуэтами жены и детей сквозь тонкие занавески комнаты. Дарья берёт из колыбельки ребёнка, потом задувает свечу. Силуэты тут же исчезают. Первым на траву выбегает Фрэнк. «А ну-ка, проверь, что вышло», — зовёт его Джован. И сын сосредоточенно тыкает пальцем в хлеб, вдыхая тёплый аромат. «Кажется, ему лучше», — произносит дария «Вчера у Фрэнка был жар. Она тихонько пела ему колыбельные, а Джован прикладывал к холодные компрессы». «Выздоровел», — соглашается Джован. «Ну, как тебе хлеб?» «Он слишком горячий». «Тогда мы немного подождём». Мальчик поворачивается к родителям и в сумеречном свете на мгновение становится похож на своего тёзку, брата Дживана. Но краткий миг проходит, и Фрэнк уже возле родителей. Подняв его на руки, Дживан целует шелковистую макушку. Воспоминания, как всегда, — держится где-то под поверхностью. А севернее, так далеко, что в мире без самолётов эти места кажутся другой планетой, в аэропорт Северн-Сити въезжают повозки дорожной симфонии.